ЗАЛОЖНИКИ МОМУСА Момус в древнегреческой мифологии «Бог насмешки». Глава первая Я никогда не забирался в область законных разновидностей жульничества, за исключением одного единственного раза. Но однажды, как я уже сказал, я аннулировал решение пересмотренных статутов и предпринял одно дельце, за которое мне наверняка придется просить прощения даже по антитрестовским законам штата Нью-Джерси. Я и Каллигула-полк из Москоги, что на индейской территории племени Крик, промышляли перепатетической лотереей и карточной игрой Монти в мексиканском штате Тамуалипас. А надо вам сказать, что в Мексике продажа лотерейных билетов – жульничество, которое является прерогативой местного правительства, точно так же, как прерогатива нашего продажи за 49 центов почтовых марок достоинством в 48. Поэтому дядюшка Порфирио, мексиканский президент, напустил на нас руралов, Кто такие руралы? Это нечто вроде и сельской полиции. Но не вздумайте мысленно набрасывать цветными мелками портрет почтенного констебля с звездой и козлиной бородкой. Руралы — это... Ну, если посадить членов нашего Верховного Суда на мустангов, вооружить их винчестерами и послать в погоню за истцом и ответчиком по имени Икс и y то получится нечто похожее. Когда руралы пустились в погоню за нами, мы пустились в дорогу по направлению к штатам. Они преследовали нас до самого Матамороса. Мы спрятались на кирпичном заводе, а ночью переплыли Рио-Гранде, причем Калигула по рассеянности держал в каждой руке по кирпичу, который он тут же бросил на землю Техаса. Затем мы мигрировали в Сан-Антонио, оттуда в Новый Орлеан, где решили немного передохнуть. И в этом городе, переполненном тюками хлопка и другими приложениями к женской красоте, мы познакомились с напитками, которые креолы изобрели еще во времена Людовика XV, и которые по сей день подают на заднем крыльце в кружках XV века. Об этом городе я запомнил только то, что я, калигула и француз по фамилии Маккарти, Постойте минутку. Адольф Маккарти пытались заставить французский квартал вернуть недоимку, подлежащую выплате по купонам, оставшимся от приобретения штата Луизиана в 1803 году, как вдруг кто-то заорал. «Джандармы!» Если у меня сохранилось смутное воспоминание о том, как я покупаю в окошке два желтых билета, А потом я вроде бы вижу человека, который размахивает фонарем и кричит «Посадка окончена!». Дальше я уже не помню ничего, кроме того, что железнодорожный разносчик укрывает нас сухими фруктами и сочинениями Августы Эванс. В пересмотренном издании было обнаружено, что мы наскочили на штат Джорджия в пункте доселе, никак не предусмотренном в расписании поездов, если не считать звездочки, которые означает что они останавливаются там каждый второй четверг по сигналу, подаваемому вырванным из полотна рельсом Мы пробудились в желтой сосновой гостинице от шума цветов и запаха птиц. Да, сэр, так оно и было, потому что ветер колотил в стену подсолнухами величиной с колесо от двуколки, а прямо под нашими окнами находился курятник. Мы с Каллигулой оделись и сошли вниз. Хозяин лущил горох на веранде. Желтый, как выходец из Гонконга, он представлял собой шесть футов малярии. Но в остальном, как будто вполне отвечал за отправление всех своих чувств и иных признаков. Каллигула от природы оратор и коротышка, и хотя он человек рыжий и нетерпимый ко всякого рода болезненности, он тут же произносит речь. «Сосед», — говорит он, — доброе вам утро и проклятие на вашу голову окажите любезность разъяснить нам в какой мы прибыли почему мы знаем причину куда мы находимся но не можем точно установить вследствие какой местности джентльмены отвечает хозяин я так и знал что вы с утра начнете наводить справки вчера в 9:30 вечера вы сошли с поезда и вы были под сильным шофе — Да, вы употребили много спиртного. Могу вам сказать, что в настоящее время вы пребываете в городе Горная долина, штат Джорджия. — Вы еще скажите, что тут нечего есть, — говорит Каллигула. — Присядьте, джентльмены, — отвечает хозяин, — и через двадцать минут я угощу вас завтраком, лучше которого вы во всем городе не сыщете. Завтрак состоял из жареной ветчины и желтоватого сооружения, которое оказалось чем-то средним между плампудингом и эластичным песчаником. Хозяин называл это кукурузной лепешкой. Затем он подал на стол миску гипертрофированного продукта, обычно употребляемого здесь за завтраком, и известного под названием «мамалыга». Так мы с Каллигулой познакомились с этим знаменитым блюдом, благодаря которому во время Гражданской войны каждый солдат армии Южан четыре года подряд мог побивать по одному и две трети янки. «Будь я на месте, ребят, дядюшке Роберта Ли, — говорит калигула я бы от этой пополыги до того озлился, что загнал бы команду Гранта и Шермана Примехонько в Гудзенов залив. Не пойму, как они могут все время жрать такую дрянь? Свинина с кукурузой — главный продукт питания в здешних местах, объясняю я ему. В таком случае пусть здешние жители сами его и едят. Я думал, что это гостиница, а не свинарник. Вот если бы мы с тобой посетили дом святого Люцифера в Москоге, Я бы тебе показал, что едят на завтрак порядочные люди. Для начала бифштекс из антилопы и жареную печенку. Потом оленьи отбивные под чили конкарне. Пончики с ананасом, сардины в маринаде, а на закуску банку желтых персиков и бутылку пива. У вас в восточных штатах про такое меню ни в одном ресторане никто и слыхом не слыхал. «Слишком жирно», — отвечаю я. Настоящего завтрака человек не увидит до тех пор, пока он не отрастит себе такие длинные руки, чтобы дотянуться до Нового Орлеана и взять там чашечку кофе. Потом раздобыть булочки в Норфолке, вытащить кусок мяса из погреба в штате Вермонт, а под конец повернуться кулью возле лужайки, поросшей белым клевером в штате Индиана. Вот тогда он сможет сказать, что отведал нечто вроде амбразуры, которой питаются боги на горе Олимпия. «Слишком эфемерно», — возражает Каллигула. «Лично мне для аппетита требуется яичница с ветчиной или рагу из кролика». «А на обед ты какие воспитательные блюда предпочитаешь?» Я, бывало, упивался затейливыми разветвлениями провианта, как то черепахи, омары, рисовая стрепатка или брезентовая утка. Но что я больше всего люблю, так это бифштекс под грибным соусом на балконе под звон бродвейского трамвая, звуки шарманки и выкрики газетчиков, продающих экстренный выпуск с репортажем о последнем самоубийстве. Что же касается вина... то я готов удовольствоваться скромным шампуньским, и тогда, кроме деми мне больше ничего не надо. Да, в Нью-Йорке человек должен быть гастрономом, а когда ты шатаешься взад-вперед со своей деми тебе натурально приходится покупать эту стильную жратву. Нью-Йорк! — Город жрецов Эпикура, — говорю я. Если б ты там поселился, ты б очень скоро перенял все их повадки. — Навряд ли, — возразил мне калигула Я уж как-нибудь проживу и без маникюра. Глава вторая После завтрака мы вышли на веранду, закурили две хозяйские сигары «Перфекто» и принялись рассматривать штат Джорджия. Представившаяся нашему взору порция пейзажи являла собой зрелище более чем жалкое. Кругом, сколько видел глаз, простирались рыжие холмы, изрытые промоинами и кое-где поросшие сосняком. Заборы из деревянных жердей не рушились только благодаря кустам ежевики, которые поддерживали их в вертикальном положении. Милях в пятнадцати к северу виднелась небольшая гряда лесистых гор. Поселок Горная долина своих функций не выполнял. По улицам слонялось штук десять прохожих, но преобладали там бочки для сбора дождевой воды, петухи, да еще мальчишки, которые усердно раскапывали палками кучи золы, оставшиеся от сожженных декораций к пьесе хижина дяди Тома. Через некоторое время на противоположной стороне улицы показался высокий человек в длинном черном сюртуке и касторовой шляпе. Все прохожие стали кланяться, а некоторые даже переходили через улицу, чтобы пожать ему руку. Народ выходил из домов и лавок, чтобы с ним поздороваться, женщины высовывались из окон и улыбались, ребятишки перестали играть, чтобы на него посмотреть. Наш хозяин вышел на веранду, согнулся в три погибели, не дать не взять складная плотницкая линейка. А когда тот отошел уже ярдов на десять, громко произнес «Доброе утро, полковник!» «Это Александр, папаш спросил хозяина Каллигула. «И почему его называют Великим?» «Джентльмены», — отвечает хозяин, — «это никто иной, как сам полковник Джексон Т. Рокингем, президент железнодорожной ветки «Восход Парадис», мэр Горной долины и председатель Совета по иммиграции и общественному благоустройству округа перри «Он что, долго был в отъезде?» — поинтересовался я. «Нет, сэр, полковник Рокингом идет за своей почтой в почтовую контору. Сограждане приветствуют его так восторженно каждое утро. Полковник — самый именитый гражданин нашего города. Кроме контрольного пакета акций железнодорожной ветки «Восход-Парадис», он владеет земельными угодьями в тысячу акров на том берегу ручья». Горная долина счастлива выказать свое почтение гражданину, обладающему столь высокими достоинствами и столь исключительной преданностью общественному благу. В этот день Каллигула целый час просидел на веранде, изучая газету. Время необычное для человека презирающего печатное слово. Прочитав ее от первой до последней строки, он отвел меня в конец веранды, где в солнечных лучах сушились посудные полотенца. Я сразу понял, что калигула изобрел новую плутню, ибо в таких случаях у него была привычка жевать кончики усов и двигать вверх и вниз пряжку от подтяжек. «Ну? Что у тебя теперь на уме?» — спросил я его. Я готов обсудить любой проект, лишь бы ты не предложил мне размещать акции горных рудников или играть в пенсильванские прятки. Играть в пенсильванские прятки? Ах да, это способ добычи денег, принятый у пенсильванцев. Они поджигают пятки старухам, чтобы заставить их признаться, где они прячут свои капиталы. Каллигулы рассуждения о бизнесе всегда горьки и лаконичны. «Ты видишь эти горы?» — говорит он, указывая пальцем. «И ты видел этого субъекта в чине полковника, который владеет железными дорогами и который, еще не успев дойти до почтовой конторы, добился большего, нежели Рузвельт, который эти конторы обчистил? Что нам надо сделать, так это похитить второго впервые и потребовать выкуп в 10 тысяч долларов». «Криминальное действие», — говорю я, качая головой. «Я так и знал, что ты это скажешь», — говорит Каллигула. «На первый взгляд и в самом деле может показаться, что оно нарушает мир и приличие. Но ничего подобного в нем нет. Я взял эту идею из газеты. Разве ты станешь изрыгать хулу на законную аферу, которую сами Соединенные Штаты утвердили, амнистировали и одобрили?» Похищение людей, говорю я, есть безнравственный поступок, который значится в реестре противозаконных деяний. Если Соединенные Штаты его поощряют, то это должно быть новая статья этики, недавно внесенная в статуты вместе с расовым самоубийством и бесплатной доставкой почтовых отправлений в сельскую местность. Слушай внимательно, и я разъясню тебе дело, о котором пишут в газетах, говорит Каллигула. Один греческий подданный по имени берди Гаррис был схвачен африканцами. В ответ на это Соединенные Штаты посылают в Танжер две канонерки и заставляют короля Марокко отдать африканцу Райсули 70 тысяч долларов. Не торопись, останавливаю его я. Это звучит так международно, что сразу не уразумеешь, кто дал кому и за что. Это я прочел депеши из Константинополя, продолжает калигула Подожди полгода и сам увидишь. Их подтвердят ежемесячные журналы, а потом ты сможешь найти их в любом популярном еженедельнике из тех, что читают, сидя в кресле у цирюльника, рядом с фотографиями, снятыми с фотографий извержения вулкана Монтеле. Все в порядке, Пик, можешь не беспокоиться. Этот африканец райсули прячет Бердика Гарриса в горах и назначает свою цену правительствам разных стран. Надеюсь, ты ни на минуту не усомнился, что Джон хей Хэй нипочем не стал бы содействовать этой махинации, не будь в ней все честно и благородно. Здесь автор имеет в виду дело Пердикариса 1904-1905 годы, когда вождь марокканского племени Райсули похитил американского грека и потребовал за него выкуп. Джон Хей, 1838-1905 годы, государственный секретарь в правительствах Маккинли и Теодора Рузвельта в 1898-1905 годах, известен также как писатель. разумеется нет отвечаю я я всегда одобрял политику брайена да и сейчас не скажу худого слова про администрацию республиканцев но если этот гаррис грек то непонятно на основании какой системы международных протоколов хей мог вмешаться об этом в газетах точно не сказано отвечает мне калигуллы я думаю тут скорее всего дело в чувствах ты же знаешь что хей сочинил стихотворение штанишки а эти греки ходят либо в коротких штанах либо вовсе без штанов в общем джон хей посылает туда бруклин и олимпию и они держат всю африку под прицелом тридцати дюймовых пушек потом хей по телеграфу справляется о здоровье персона грата как они себя чувствуют нынче утром телеграфирует он жив ли еще бердик гаррис и померли уже мистер райсули И тогда король Марокко шлет 70 тысяч долларов, и Гарриса выпускают на свободу, и это мелкое похищение вызывает вдвое меньше международных трений, чем мирный конгресс. Абердик Гаррис говорит репортерам на греческом языке, что он много слышал о Соединенных Штатах и обожает Рузвельта, но еще больше он обожает Райсули, ибо это один из самых белых и самых благородных похитителей, с какими ему когда-либо приходилось работать. «Теперь ты видишь, Пик, что международное право на нашей стороне заключает свою речь Каллигула. Мы отделим этого полковника от стада, загоним его в эти горки и выманем у его наследников и правоприемников 10 тысяч долларов». «Ах ты, уникальный рыжий территориальный террорист!» — восклицаю я. «Нет, брат». дядюшку теумси пикинса ты не проведешь я согласен стать твоим компаньоном в этой махинации однако калик я сомневаюсь что ты проник в истинную сущность дела бердика гарриса и если в одно прекрасное утро мы получим от государственного секретаря телеграфный запрос о состоянии и здоровья нашего заговора то я предлагаю незамедлительно приобрести наиболее близлежащего и резового мула во все округе и дипломатично отголопировать на соседнюю мирную территорию Алабама. Глава третья В течение трех дней мы с Каллигулой обследовали небольшую кучку гор, в которой мы предполагали похитить полковника Джексона ти Рокингема. В конце концов, мы выбрали вертикальный ломоть топографии, заросший деревьями и кустами, до которого можно было добраться лишь в обход по тропинке, которую мы же сами и прорубили. Единственный путь к этой горе лежал вдоль излученной речки, которая велась среди холмов. Затем я взял на себя важное подразделение всей процедуры. Я поехал поездом в Алабаму и закупил там на 250 долларов самого изысканного и питательного провианта. Я всегда был поклонником яств в их наиболее паллиативных и пересмотренных стадиях. Свинина с мамалыгой не только производит антихудожественное действие на мой желудок, но и вызывает несварение моего нравственного чувства. Я думал о полковнике Джексоне Ти Рокингеме, президенте железнодорожной ветки «Восход» Парадис, и о том, как он будет страдать от отсутствия роскошной домашней кухни, столь почитаемой среди богатых южан. Я вложил добрую половину наших с калигулой капиталов в такой элегантный набор свежих и консервированных продуктов, какой едва ли приходилось когда-либо видеть в лагере Бердику Гаррису, или любой другой профессиональной жертве похищения. Еще на сотню я купил два ящика бордо, две кварты коньяку, две сотни гаванских сигар с золотыми ободками, а также переносную печку, складные стулья и походные кровати. Я хотел окружить полковников всевозможным комфортом в надежде, что отдав 10 тысяч долларов... Он отдаст должное мне и Каллигуле, как джентльменам и щедрым хозяевам, подобно тому, как это сделал Берди Гаррис по отношению к своему другу, который принудил Соединенные Штаты взыскать с Африки суммы по выданным им векселям. Когда из Атланты прибыли наши покупки, мы наняли фургон, доставили их на горку и разбили лагерь. После этого мы засели в засаду на полковника. Мы изловили его однажды утром в двух милях от горной долины, когда он отправился проведать одно из своих темно-бурых сельскохозяйственных владений. Это был элегантный старый джентльмен, длинный и тонкий, как удочка для форели, с обтрепанными манжетами и пенсне на черном шнурке. Мы сжато и непринужденно объяснили ему, что нам от него надо, А Калигула небрежно показал ему рукоятку пистолета 45-го калибра, спрятанного под полой пиджака. "Что?" удивился полковник Рокингом. "Бандиты в округе Перри штат Джорджия? Я немедленно сообщу об этом в совет по эмиграции и общественному благоустройству. Будьте безрассудны сесть в эту двуколку", сказал ему Калигула. в исполнении приказа Совета по перфорации общественному неустройству. Это деловое заседание, и мы намерены объявить перерыв Сины-Квамон. Мы привезли полковника Рокингема через горный перевал и вверх по склону до того места, куда могла добраться двуколка. Затем привязали лошадь и отвели нашего пленника пешком в лагерь. «А теперь, полковник, — говорю я ему, — Я и мой партнер будем ждать выкупа. Мы не причиним вам никакого вреда, если король Моро... если ваши друзья пришлют монету. А до тех пор вы сможете убедиться, что мы джентльмены не хуже вас. Если вы обещаете не предпринимать попыток к бегству, мы предоставим вам полную свободу передвижения по лагерю». «Обещаю», — говорит полковник. «Отлично», — продолжаю я. Сейчас одиннадцать часов. Самое время нам с мистером Полком приступить к изготовлению кое-каких пустяков по части жратвы. «Благодарю вас», — говорит полковник. «Я, пожалуй, с удовольствием съел бы ломтик ветчины и тарелку мамалыги». «Чего нет, того нет», — категорически заявляю я. «Во всяком случае у нас, в лагере». Мы привыкли витать в сферах более возвышенных, нежели те, в которых обычно располагается ваше столь же прославленное, сколь и отвратительное блюдо. Пока полковник читал газету, мы с коллегиулы сняли пиджаки, засучили рукава и принялись готовить небольшой ленч де люкс. Просто так, чтобы показать ему, на что мы способны. «Каллигула — превосходный повар западного толк Он может зажарить буйволы и сделать фрикасе из быка с такой же легкостью, с какой хозяйка заваривает чай. Он наделен счастливым даром состряпать на скорую руку обильную трапезу, требующую значительных затрат мускульной энергии. К западу от реки Арканзас он побил рекорд в искусстве одновременно левой рукой печь оладьи, правой жарить отбивные из-за изоленины, а зубами свежевать кролика. Что до меня, то я мастер готовить блюдо эн-казероле э ля-креоле, ласково и нежно заправляя их маслом и соусом табаско, как настоящий французский повар. Эн-казероле и ля-креоле, тушеные и по-креольски. И вот к двенадцати часам, У нас был готов горячий завтрак, напоминавший банкет на пароходе, плывущем по Миссисипи. Мы сервировали его на трех больших ящиках, откупорили две кварты красного вина, поставили возле прибора полковника салат из маслин и консервированных устриц и готовый мартини, а затем пригласили его к столу. Полковник Рокингем пододвинул свой складной стул, протер пенсне, и взглянул на выставку блюд. Мне послышал бутон выругался. И я почувствовал себя последним негодяем от того, что не постарался сготовить что-нибудь повкуснее. Но нет, оказывается, он всего лишь прочел молитву. Мы с Каллигулой опустили головы, я заметил, как полковник уронил в салат большую слезу. Я еще в жизни не видывал, чтобы человек ел с такой серьезностью и усердием. Не наспех, как студенты или подрядчики на строительстве канала, а с чувством, как анаконда или истинный вив-бонжур. Рассказчик имеет в виду выражение «bon vivant» французский, «любитель сытой и веселой жизни». Через полтора часа полковник откинулся на спинку стула, я подал ему стопку бренди и чашку черного кофе и поставил на стол коробку гаванских сигар. «Джентльмены!» — проговорил он, выдыхая дым и пытаясь вдохнуть его обратно. «Когда мы, взирая на эти вечные холмы...» И на улыбающийся благодатный ландшафт размышляем о милосердии создателя, который... Прошу прощения, полковник, пора перейти к делу, — объявил я, протягивая ему бумагу и чернильницу с пером. кому вы желаете послать за деньгами? — Пожалуй, к вице-президенту нашей железной дороги, — подумав, — отвечает он, — в главную контору компании в Парадизе. А далеко ли отсюда до парадиза, спрашиваю я? Приблизительно десять миль. Затем полковник пишет под мою диктовку следующие строки. «Два отчаянно головореза похитили меня и держат в таком месте, которое бесполезно искать. Они требуют выкуп в десять тысяч долларов. Необходимо тотчас достать эту сумму и действовать согласно ниже следующей инструкции». Принесите деньги к каменному ручью, который вытекает из подножья Черной горы. Следуйте вдоль русла ручья до тех пор, пока не увидите на левом берегу большой плоский камень, на котором красным мелом начертан крест. Встаньте на камень и взмахните белым флагом. К вам явится провожатый, который отведет вас туда, где меня держит в плену. Не теряйте времени. Окончив письмо, полковник попросил разрешения купить к нему постскриптум насчет того, как благородно с ним обращаются, чтоб при мысли о его страданиях у железной дороги не щемило сердце. Мы дали свое согласие. Он написал, что только что сидел за завтраком в обществе двух отъявленных бандитов, после чего полностью привел все меню от салатов до кофе. В заключении он заметил, что к шести часам будет готов обед, по всей вероятности, еще более обильный и неумеренный, чем завтрак. Повара Паткина лезть, и поэтому мы с Каллигулой решили ничего не вычеркивать, хотя на переводном векселе все это выглядело неуместно. Я взял письмо, вышел на дорогу, ведущую в горную долину, и стал высматривать посыльного. Вскоре показался чернокожий всадник, направлявшийся верхом в Парадис. Я дал ему доллар, велел доставить письмо в контору железной дороги и возвратился в лагерь. Глава четвертая Около четырех часов пополудни Каллигула, исполнявший обязанности вперед смотрящего, закричал — «Докладываю, сэр, по правому борту с носа сигналит белая рубашка!» Я спустился с горы и привел в лагерь рыжего толстяка, у которого был альпаковый пиджак, а воротничка не было. «Джентльмены, разрешите представить вам моего брата, капитана Дювалиа Сирокингема, вице-президента железнодорожной ветки «Восход Парадис», — говорит полковник. «Он же король Марокко, уточняю я. Надеюсь...» «Вы не возражаете, если я пересчитаю выкуп, так сказать, для проформы?» «Нет. Нет, пожалуйста, пересчитывайте», — неуверенно отвечает Толстяк. «То есть я хочу сказать, когда его доставят сюда. Я поручил это дело нашему второму вице-президенту. Полагаю, что он скоро прибудет. Сам я был очень обеспокоен безопасностью братца Джексона. Скажи, братец Джексон...» Как тебе понравился салат Измаров, о котором ты упомянул в своем письме? Мистер вице-президент, обращаюсь к нему я. Не откажите в любезности остаться здесь до прибытия второго вице-президента. Это неофициальные репетиции, и мы предпочли бы, чтобы никто не торговал билетами у входа. Через полчаса Калигула снова крикнул: "Вижу парус, вроде фартука на швабре". Я снова скатился с утеса и эскортировал наверх человека шести футов трех дюймов в длину, с рыжей бородой и, сколько я мог судить, без всех остальных измерений. Ну, подумал я, если он держит эти десять тысяч при себе, то не иначе, как одной бумажкой и к тому же сложенной вдоль. Мистер Паттерсон Джи Кобл, наш второй вице-президент, объявляет полковник. — Рад познакомиться с вами, джентльмены, — говорит Кобл. — Я пришел распространить известие, что майор Талахаси Таккер, начальник отдела пассажирских перевозок, в настоящее время ведет переговоры с банком округа Перри о предоставлении займа под залог корзины для персиков, наполненной акциями нашей железной дороги. — Уважаемый полковник Рокингем, мы с проводником... 56-го поспорили, в том меню, которое вы приводите в своем письме, значилось «Консоме с гренками или фрикасе с грибами». «Опять паруса на утесах», — возглашает калигула «Если я увижу еще хотя бы один, то открою огонь, а потом присягну, что это были канонерки». Провожатый снова спускается вниз и конвоирует в человека в синем комбинезоне, обремененного фонарем и хроническим алкоголизмом. Я настолько уверен, что это майор Таккер, что даже не задаю ему никаких вопросов. Но наверху выясняется, что это дядюшка Тимати, стрелочник из Парадиза, высланный вперед с целью подорвать наше взаимопонимание слухами о том, будто судья Пендергаст Юрист железной дороги находится в процессе получения займа под заклад сельскохозяйственных угодий полковника Рокингама. Пока он это рассказывает, из-под кустов в лагерь вползают еще двое, и Каллигула, не видя белого флага, который мог бы воспрепятствовать выполнению его прямого долга, грозитым пистолетом. Но тут снова вступается полковник Рокингем. Он представляет нам мистера Джонса и мистера Бетса, машиниста и кочегара поезда номер 42. «Простите, — говорит Бетс, — мы с Джимом охотились на белых в здешних горах, и белый флаг нам ни к чему. Скажите, полковник, неужто тут и в самом деле был плампудинг, ананасы и настоящие покупные сигары?» «Полотенце на удилище!» — в море орет Каллигула. Может, это выходит на линию огня взвод проводников товарных вагонов под командованием тормозного кондуктора? «Это мой последний спуск», — говорю я, вытирая пот со лба «Если ветка «Восход Парадис» желает устроить экскурсию, чтобы осмотреть место, где находится ее похищенный президент, милости просим. Мы вывесим вывеску «Кафе похитителя» и «Приют кочегаров». На этот раз пришелец сам начал с признания, что он майор Таккер, и мне сразу стало легче. Однако на всякий случай я пригласил его в ручей, чтобы, если он окажется путевым обходчиком или диспетчером, можно было тут же его утопить. Всю дорогу наверх он нес околесицу на счет горенков со спаржей, предмета, составлявшего досадный пробел в его гастрономическом опыте. «Наверху». Я с трудом изолировал его мозг от провианта и спросил, принес ли он выкуп. «Милостивый государь», — ответил он, — «под заклад акций нашей железной дороги на сумму в 30 тысяч долларов мне удалось получить заем и...» «Не беспокойтесь, майор», — перебил я его, — «сейчас это не к спеху. После обеда мы все уладим». «Джентльмены», — продолжал я, обращаясь ко всей команде, — «вы приглашены на обед». Мы облекли друг друга взаимным доверием, и над всем происходящим должен реять белый флаг. Очень разумная идея подтвердил Каллигула, который в эту минуту стоял рядом со мной. Пока ты ходил вниз, с дерева свалились два носильщика и один кассир. А этот твой майор принес деньги? Он говорит, что ему удалось получить заем, отвечаю я. «Если какие-либо два повара когда-либо заработали десять тысяч долларов за один единственный день, то это были мы с Каллигулой. В шесть часов вечера мы сервировали на вершине горы такой роскошный обед, какой навряд ли когда-либо доводилось поглощать персоналу какой-либо железной дороги. Мы раскупорили все вино». Состряпали первое, второе и небольшое аппетитное третье. Словом, организовали такую жратву, какую редко удается извлечь из бутылок и консервных банок, содержащих гастрономические товары. Вся железная дорога собралась вокруг, и все бражничали и веселились напропалую. После пира мы с Каллигулой переходим к делу. Отведя майора Таккера в сторонку, мы требуем выкуп. Майор достает агломерацию валюты на суммы, составляющие примерно стоимость городского участка в предместьях Кроликбурга, что в штате Аризона, и издает следующий крик отчаяния. «Джентльмены! Акции железнодорожной ветки «Восход Парадис» несколько обесценились. Заем, который я смог получить под залог акций на сумму в 30 тысяч долларов, составил всего лишь... «Восемьдесят долларов пятьдесят центов!» Выправив девятую по счету закладную на сельскохозяйственные угодья полковника Рокингема, судья Пендергаст получил еще пятьдесят долларов. Благоволите пересчитать всю сумму. Сто тридцать семь пятьдесят. Президент железной дороги, владелец тысячи акров земли, и, несмотря на это... Говорю я, глядя прямо в глаза этому Таккеру. «Джентльмены», — поясняет Таккер, «протяженность железной дороги составляет 10 миль. Ни один поезд не может по ней пройти до тех пор, пока поездная бригада, сделав остановку в Сосновом лесу, не наберет достаточно шишек, чтобы развести поры. В доброе старое время, когда дела шли хорошо, чистый доход составлял 18 долларов в неделю». Земли полковника Рокингема 13 раз были проданы в уплату налогов. Последние два года в этой части Джорджии был неурожай персиков. Дождливая весна сгубила все дыни. Ни у кого во всей округе нет денег для покупки удобрений, а земля такая плохая, что кукуруза не уродилась и не хватает даже травы на прокорм кроликам. Уже больше года никто не ел здесь ничего, кроме свинины с мамалыгой и... «Пик», — говорит Каллигула, взъерошив свою рыжую шевелюру, — «что ты намерен делать с этой мелочью?» Я возвращаю деньги майору Таккеру, подхожу к полковнику Роккингэму, хлопаю его по плечу и говорю, «Полковник, надеюсь, вам понравилась наша маленькая шутка. Однако мы не хотим заходить слишком далеко. Это мы-то похитители, умора, да и только. Меня зовут Райангелдер». и я племянник Чонси Депью, ну да, этого видного американского адвоката, оратора и политического деятеля, мой друг, внучатый кузен редактора юмористического журнала ПАК. Полагаю, что теперь вам все ясно. Мы приехали на юг немножко поразвлечься. Осталось еще две кварты коньяку, и на этом, пожалуй, можно поставить точку. Стоит ли вдаваться в подробности? Приведу лишь два-три примера. Мне запомнилось, как майор Талахасси Таккер играл на Варгане, а Каллигула танцевал вальс с долговязым насильщиком прижавшись головой к его желудку. Не знаю, уместно ли будет упомянуть о Кекуоке, которые исполнили мы втроем с мистером Паттерсоном Джи Коблом и полковником Джексоном Ти Рокингемом. А на следующее утро, хотите верьте, хотите нет, мы с Каллигулы все же несколько утешились. Нам стало ясно, что сам Райсули и вполовину так не ублаготворил Дердика Гарриса, как мы ублаготворили железнодорожную ветку «Восход Парадис».